Часть третья. Глава двадцать третья. Вторая ночь. Движущаяся тень. Зажигалка горела уже долго, надо было ее потушить. Но меня волновало то, что я не вижу пламени, вокруг все такая же темнота. В тот момент я еще не до конца понимал, что произошло. Поначалу я решил, что мои глаза чем-то закрыты, поэтому ощупал лицо и, коснувшись ресниц, понял, что это не так. Теперь я уже забеспокоился. Что, черт возьми, происходит? Туман слишком густой? Я включил подсветку на часах и поднес их к глазам, но ничего не увидел. Меня окружала сплошная темнота, просто однородный черный цвет». Я пялился в эту темноту и чувствовал себя полным идиотом, неспособным решить простую задачу. Затем взмахнул рукой, словно тьму перед глазами можно было оттолкнуть. Естественно, это было бесполезно. Оставалось лишь представить, что мне просто завязали глаза. Так я успокоился и попытался понять происходящее. Вокруг не только темно, но и тихо. Видимо, что-то случилось, пока я спал, и из-за этого пропал свет вокруг. Но в этом нет смысла. Я не вижу света, даже когда источник находится прямо перед глазами. Медленно осознавая этот факт, я покрылся холодным потом. В каком случае не получается увидеть свет, источник которого находится прямо перед лицом? Неужели я... Ослеп. В это невозможно поверить. Я никогда не представлял себя в такой ситуации. Это случилось слишком неожиданно. Мое сердце оборвалось, а накативший страх казался куда сильнее страха перед смертью. Я начал энергично тереть глаза руками и моргать, пока они не заболели. Но когда я снова посмотрел перед собой, наваждение не прекратилось». В этот момент я вспомнил о Паньзы, на ощупь нашел его и попытался разбудить, чтобы спросить, видит ли он свет. Его кожа была горячей, очевидно, снова поднялась температура, и он не приходил в себя, сколько бы я его ни тормошил. Я сел, чувствуя, как сердце заходится в бешеном ритме, сделал несколько глубоких вдохов и вспомнил о молчуне и толстяке. «Если я потерял зрение, значит, должна быть причина — взрыв, яркая вспышка, токсичное вещество. Без причины ослепнуть нельзя. Тогда я могу быть не единственной жертвой. Даже если они не ослепли, и я единственный пострадавший, то они должны быть снаружи, но почему-то не издают ни звука». Я подполз к выходу, прислушался к тишине снаружи и позвал. «Толстяк?» Ответа не было, хоть я и ждал достаточно долго. Конечно, я не кричал, но в такой тишине мой голос нельзя было не услышать. Разве что они оба спят. Вот только вряд ли молчун мог заснуть, если собирался охранять лагерь. Я снова почувствовал, как пот стекает по спине, должно быть, с ними что-то случилось. Откинувшись на спинку раскладного стула, я попытался вспомнить, о чем мы говорили вечером. Сейчас произошло нечто из ряда вон выходящее, и мы предполагали, что люди третьего дяди покинули лагерь тоже в результате чрезвычайной ситуации. Значит, команда третьего дяди тоже столкнулась с подобной проблемой. Все люди, находящиеся в этом лагере, ослепли? Как такая хрень могла произойти? Уму непостижимо. Мы предполагали разные возможные варианты развития событий, но даже представить не могли, что будет именно так. В этом адском месте для обычного человека внезапная слепота равнозначна смерти, даже страшнее смерти. Я не мог сдержать дрожь, представляя, как брожу в одиночестве, по лесу, в таком состоянии. Я же ничего не вижу, и у меня нет того острого слуха, которым обладают слепые от рождения люди. Моя смерть в таком случае — это вопрос времени» но перед тем, как умереть, я сойду с ума от ужаса. Но в чем причина этой внезапной слепоты? Еда? Мы ели только прессованное печенье, и ничего не произошло. Может быть, что-то не так с развалинами храма? Я все еще мог здраво рассуждать, потому что никак не хотел смириться с тем фактом, что ослеп. И тут, за пределами палатки, вдалеке раздался звук. Я вздрогнул и прислушался так старательно, что, казалось, мои уши развернулись в сторону звука. Это был тот самый странный голос, похожий одновременно на смех и радиопомехи, которые мы слышали в лесу. Он то отдалялся, то приближался... В моей голове сразу возник пугающий образ, стоящий на хвосте змея, раскачивающаяся и напоминающая человека. Горло перехватило от ужаса. Это блядское змеиное шоу явно затянулось. Откуда этот звук? Это анин? Я бы хотел увидеть источник звука, но, увы, был совершенно слеп». Даже если этот звук издают не сами змеи, он всегда появляется вместе с ними. Очевидно, это ядовитые твари неподалеку. Я вспомнил о пологе палатки, который оставил приподнятым. Вдруг они залезут сюда. Где этот полог? Я ничего не вижу, но могу добраться и закрыть вход на ощупь. Пока я шел, ощупывая все вокруг, меня трясло, как осиновый лист — Как только я прикоснулся к нейлоновому пологу, кто-то протиснулся внутрь и сбил меня с ног. Я пытался встать, но меня придавили к земле и зажали рот. Я был напуган до смерти, но вскоре почувствовал знакомый запах — потный толстяк. Затем мне в лицо сунули что-то твердое — противогаз. Прекратив сопротивляться, я надел его и услышал шепот — «Не паникуй! Это все ядовитый туман! Побудь в противогазе, и скоро зрение вернется! Но не шуми! В лагере полно змей!» Услышав его слова, я отчаянно закивал. Толстяк отпустил меня, и я шепотом спросил. «Ты где был?» «Это долгая и хреновая история!» — тихо ответил он. «Думаешь, легко найти в таком большом лагере противогазы, когда ты ничего не видишь?» Я выругался. «Говорил же тебе, что противоказы нужны, но ты меня не послушал». Одновременно с моей отповедью звук радиопомех стал громче, и толстяк нервно зашипел. «Заткнись!» Я немедленно замолчал и услышал, что он шарит вокруг. Потом все стихло. Затем мне сунули в руки что-то... «Нож?» «Что он собирается делать?» Я слышал его шаги в сторону выхода. Не желая оставаться в одиночестве, я схватил его за руку, но толстяк мягко оттолкнул меня. Младшего брата укусили, я должен помочь ему, а ты оставайся здесь и веди себя тихо, чтобы тебя не заметили. Было ощущение, что мой мозг взорвался, и в нем пульсировало лишь одно слово — «нет». Пока я отходил от шока, толстяк ушел. Мне же казалось, что небо и земля поменялись местами. Мир перевернулся, и я застыл в каком-то вакууме. Если молчуна укусила фазанье шея, то как толстяк может ему помочь? Их укус настолько ядовит, что человек умирает сразу же. Я боялся подумать о том, что молчун может быть мертв. И еще одно беспокоило меня — Молчун очень опытен и быстр. Если даже его укусили, то что же происходит снаружи? Я был так встревожен, что не мог усидеть на месте. Хотелось броситься следом и хотя бы увидеть, что там. Но я ж, бля, ничего не вижу. И тут же в голову пришла еще одна ужасная мысль. Что если укусит и толстяка? Ужасно я здесь останусь один вместе с раненым паньзы, который не приходит в сознание мое беспокойство трудно описать словами вокруг темно я понятия не имел сколько потребуется времени, чтобы зрение восстановилось, однако снаружи уже слишком опасно даже для зрячего сжав в руке нож я замер словно мертвым прикинулся И зачем толстяк дал мне оружие? Для самообороны или чтобы иметь возможность покончить с собой в безвыходной ситуации? Какие бы мысли ни лезли мне в голову, сейчас я ничего не мог сделать, только сидеть и ждать. Прислушиваясь к звукам снаружи, я старался совсем не двигаться. Просто прислушиваясь, я никак не мог представить, что происходит снаружи. Вроде бы змей много, но радиопомехи не приближаются, хотя и звучат непрерывно. Кажется, звук раздается за пределами лагеря, словно змеи не решаются ползти дальше. Не знаю, сколько минут прошло, мне вообще казалось, что время остановилось. Я старался не думать ни о чем и постепенно успокоился. Людям не свойственно долго находиться в напряжении. Когда достигаешь предела, тело само по себе расслабляется. Постепенно темнота перед моими глазами стала походить на туман. Черный цвет поблек. Это происходило медленно, но через какое-то время мои глаза уже различали серые размытые пятна. Я почувствовал облегчение. Наконец, хоть что-то вижу». Не зная, как ускорить этот процесс, я усиленно моргал. Серые пятна перед глазами постепенно бледнели, зрение возвращалось быстро. Вскоре эти пятна стали обретать конкретные очертания. Теперь я уже видел окружающее пространство, словно у меня высокая степень близорукости». Повернув голову к самому яркому пятну, я догадался, что это шахтерский фонарь, который я не выключил. Прищурившись, я дотянулся до него. Так и есть, я видел именно фонарь. Мое зрение почти вернулось. Но пока еще я не мог увидеть выход из палатки, лишь смутные тени. Я слышал о том, как плакал Маудзе Дун после операции по удалению катаракты. Теперь я понимаю его чувства, смесь радости и печали. Чтобы понять, насколько ценно что-то, надо это потерять». Я собрался осмотреть пандзы, хоть еще и не мог видеть четко, когда заметил в тени у стены палатки движущийся силуэт. Зрение все еще подводило меня, но движение было слишком заметным. Еще не успев прийти в себя после внезапной слепоты, поначалу я решил, что это обман зрения, потому проигнорировал это и дотронулся до руки Паньцзы. Кожа была прохладной. Удивительно, но лихорадка прошла сама по себе, и это хорошо, потому что сейчас у меня нет возможности сделать ему очередной укол антибиотика. Добравшись до чайника, я хотел сделать пару глотков воды, но заметил что-то вроде вспышки рядом с собой и обернулся. Силуэт, замеченный мной ранее, двигался очень странно. Не нравится мне этот обман зрения. Прищурившись, я попытался рассмотреть детали. Сначала силуэт напоминал туманное темное облако, но сейчас мне казалось, что я вижу конечности. Мурашки по коже поползли, когда я понял, что в палатку пролез кто-то, пока я был слеп. Толстяк, молчун, но они не будут беззвучно шариться по палатке — Поэтому я крепко сжал в руке нож. Силуэт снова двинулся, словно сделал шаг в сторону, и я не выдержал. «Кто здесь?» Силуэт замер, а затем его движения стали очень быстрыми, словно он быстро шагал к определенной цели. Его очертания дрожали, я пытался максимально сфокусировать зрение. Постепенно картинка становилась все более четкой. Наконец я понял, кто-то обыскивает рюкзак, лежавший в палатке, а мне в нос вдруг ударил запах болотной грязи. Этот человек тоже знает секрет местной грязи. Кто это? Я медленно пошел к нему, надеясь рассмотреть лицо. Но прежде чем я сделал пару шагов, силуэт снова дрогнул, встал и быстро зашагал. Мои глаза были еще не в том состоянии, чтобы уследить за его быстрыми движениями, а когда я снова сфокусировал зрение, человека в палатке уже не было. Все это произошло так быстро, что я немного растерялся. Может, мне на самом деле все привиделось? Я так был поражен появлением толстяка, что сейчас мое подсознание, пользуясь проблемами с глазами, подкидывает мне отложенное во времени видение. В эту минуту в палатку словно ворвался ураган, ярко мигнул и стал тусклее фонарь. В полумраке было слышно хриплое дыхание толстяка, который, споткнувшись, чуть не упал и прохрипел. — Свет! Выключи свет! Спотыкаясь, я бросился к источнику света и выключил его. Вокруг снова воцарилась темнота, в которой я услышал шепот. — Лежи и не двигайся! «Что бы ни случилось, молчи!» Я лег на землю. Толстяк устроился рядом. Я слышал, как он старательно пытается сдержать одышку после бега. Мне стало интересно, что случилось, но спросить не успел. Снаружи донесся негромкий звук, словно что-то упало на соседнюю палатку. Потом раздался резкий звук ломающегося каркаса и шорох упавшего брезента. «Очевидно, что палатка рядом с нашей разрушена». Я чувствовал, как холодеют щеки, видимо, побледнел от страха, но сильно перепугаться не успел. Теперь затряслась уже наша палатка, словно на нее сверху что-то упало. Мне показалось, что сейчас небо упадет прямо на голову, которую я поспешил прикрыть руками, ожидая, что меня накроют брезентом и ломающимся каркасом. Но ничего не произошло. Я лежал, прикрывая голову пару минут, затем услышал звук крушения палатки откуда-то издалека — «Да что за херня? Что происходит снаружи? Я хотел сказать толстяку, что надо бежать, но он зажал мне рот». Снаружи раздавалось шуршание, звук падения, треск опор, и снова очередная палатка рушилась. Это длилось около получаса. Палатки падали рядом и вдалеке, иногда сразу несколько. По моим прикидкам, уже дюжина палаток была разрушена. Мы продолжали лежать. Каждый раз, когда что-то падало на одну из палаток, мое сердце останавливалось. Казалось, мы укрываемся от бомбежки, ожидая, когда бомба попадет в нас. Наконец, снаружи воцарилась тишина. Мы еще лежали без движения какое-то время, постепенно осознавая, что странная атака закончилась. Не помню, кто из нас сел первым. Кажется, мое зрение стало еще лучше, хотя и нечетко, но я видел очертания окружающих предметов и цвет. Протерев окуляры противогаза, я понял, что со зрением все в порядке, просто стекла запотели. Теперь я видел рядом с собой друзей». Молчун сжимал окровавленное запястье, одежда толстяка была в крови, оба перепачканные грязью, они выглядели смущенными, словно только что вылезли из свинарника. Судя по всему, ночью в лагере творился полный хаос. Мы все еще не решались заговорить. Немного подождав, толстяк осторожно приподнял полк. В палатку проник слабый свет, оказывается, уже светало. Он осторожно вышел. Я спросил молчуна, как у него дела. Махнув рукой, он ответил, что все в порядке, и я отправился следом за толстяком. Туман почти рассеялся. Утреннее небо было еще серым, но видимость уже хорошая. Оказавшись снаружи, я был поражен. Лагерь вокруг был полностью разрушен, словно тут прошел торнадо. Целый осталась лишь та палатка, где прятались мы. Вокруг не было никакого движения, на нас никто не нападал. Если тут и были ночью змеи, то сейчас они все ушли, не оставив следа. Толстяк выругался и сел возле потухшего костра. Я молчал, онемев от изумления, и тут позади раздался глухой звук, словно упал мешок с картошкой». Обернувшись, я увидел молчуна, потерявшего сознание. Часть 3. Глава 24. Рассвет. Передислокация. Мы отнесли молчуна обратно в палатку. Я немедленно осмотрел его и к своему облегчению обнаружил, что повреждено только запястье. Рана от укуса неглубокая, всего два небольших отверстия. Очевидно, он сразу отбросил укусившую его змею, но я не мог представить, что же произошло ночью. Толстяк сказал, что змея при укусе повредила артерию. Он сразу сделал крестообразный разрез и отсосал яд, но, должно быть, небольшая доза осталась, ведь эти змеи очень ядовиты». К счастью, младший брат успел задушить укусившую змею до того, как она сжала челюсти, иначе уже был бы мертв. Я вел молчану сыворотку и стал массировать ему виски. Постепенно его дыхание стало ровнее, а отек на руке уменьшился. Я сказал толстяку, что все будет хорошо». Все-таки змеи не так ядовиты, как некоторые твари в океане. Но сейчас, молчуну, лучше поменьше двигаться. Мы уложили его рядом с паньзы, который до сих пор спал. Глядя на двух раненых, лежащих рядышком, я почувствовал, как начинает болеть голова. Это место совершенно не похоже на те, где я уже бывал. Эти двое очень опытны, но даже им здорово досталось». Если бы на их месте был я, то давно бы уже беседовал с предками. Я спросил толстяка, что же вчера случилось. Его рассказ был похож на мои предположения, что были сделаны, пока я сидел в палатке ослепшим. Вчера они оба глаз не сомкнули, но в какой-то момент осознали, что ничего не видят». Толстяк сразу вспомнил мои слова и догадался, что дело в тумане, поэтому немедленно отправился на ощупь искать противогазы. Однако в таком состоянии сделать это было весьма затруднительно. Поначалу он и молчун вынуждены были закрывать лица мокрыми тряпками. Оказалось, что это достаточно эффективно. Несколько противогазов были обнаружены в одной из палаток, спрятанные в рюкзаках. Поскольку Молчун не мог ясно видеть, то пока доставал противогазы, не заметил приближения змеи. К счастью, он быстро среагировал и оторвал ей голову, но куснуть его змея успела. На месте укуса сразу же стал расползаться синяк. Но из-за того, что змея не успела впрыснуть достаточно яда, молчун не умер сразу, а в противогазах двигаться стало легче. В это время толстяк услышал мой голос и сразу пошел ко мне, чтобы обеспечить противогазом. Я не знал, что творилось за пределами палатки в тот момент, но толстяк заметил, как из всех щелей, покрытых водой, сооружений вокруг лагеря выползает большое количество фазаньих шей. Змеи не бросались в атаку, появлялись и уползали обратно, мелькая перед глазами похожие на красные чешуйчатые сполохи. Они словно ждали чего-то. Поэтому он отправился сначала ко мне с противогазом, а затем вернулся, чтобы помочь молчуну и притащил его в палатку. По пути он увидел странное зрелище. Бесчисленные фазаньи шеи, выбираясь из щелей, свивались вместе, образуя что-то вроде огромной змеиной волны, напоминающей устричную банку. Эта волна двигалась быстро и ритмично, как огромная рыба в воде. Они собирались в группу. Думаю, именно так они и передвигали тело анин. — сказал Толстяк, — но я до сих пор не могу взять в толк, как они это делают. Со стороны эта змеиная волна была похожа на единое цельное существо, которым руководит один разум. — А зачем они лагерь разрушили? — задумался я. — Определенно, они нас заметили, — ответил Толстяк. Но когда мы укрылись в измазанной палатке, змеи не смогли нас найти из-за грязи. Тогда они поступили, как свойственно животным, разнесли все. Выслушав толстяка, я пришел к убеждению, что следующей ночью змеи могут повторить нападение, и нам надо уходить. Чем дальше отсюда, тем лучше». Он спросил, восстановилось ли мое зрение. Я кивнул, и он предложил собрать и упаковать еду, а также самое необходимое снаряжение. К полудню посмотрим, как будут чувствовать себя наши раненые, тогда и решим, куда идти». Я горько улыбнулся, но решение Толстяка было верным. Опасаясь, что некоторые змеи могли оставаться под упавшими палатками, я дождался, пока взойдет солнце, и лишь тогда отправился обшаривать лагерь и искать все, что могло нам пригодиться. Толстяк же остался следить за пострадавшими. В основном я искал еду. Больше всего в лагере было того спрессованного печенья, что мы ели вчера. Но потом я нашел еще и консервы в одной из палаток. Команда «Анин» тоже имела запас консервов, пока были машины. Но когда пришлось идти в каньон пешком, мы не могли позволить себе такой груз, и всю дорогу ели это печенье, от которого губы уже растрескались и покрылись волдырями. Не могу понять, откуда у третьего дяди такая вкуснятина, ведь таскать тяжести не в его стиле. Походные консервы больше похожи на нормальную еду, чем сухой паек. Обычно их делают из продуктов с высоким содержанием белка — говядина, тунец, клейки, рис или соевые бобы. Много такой еды сразу не съешь, хватает надолго и быстро утоляет голод. Я вернулся к толстяку и спросил, брать ли их. Он покачал головой, сказав, что тащить такую тяжесть нам сейчас не с руки, но мы можем съесть все прямо сейчас. Ознакомившись с составом консервов, он аж слюни пустил. Святые годники! Такие негодники! У твоего шельмоватого дяди отменный вкус!» Я продолжил поиски, выбирая сухой паёк, а также тару, которую можно заполнить водой. В одном из рюкзаков я обнаружил семейное фото. Я никогда лично не встречался с этим человеком. Мужчина лет тридцати. На снимке его жена положила голову ему на плечо, держа на руках ребенка. Фотография сделана дешевым фотоаппаратом, одежда на них простенькая, но выглядят все очень счастливыми. Я разволновался, даже предположить не могу, что с этим человеком тут произошло. Если он погиб, что теперь будет с его семьей? Однако для Дауму смерть в гробнице — дело обычное, и многие не придают этому серьезного значения». Но я не мог не думать об Анин, а у Лаусы и обо всех, кто погиб в городе дьявола, была ли известна им истинная цель, ради которой они все умерли. Вспомнив об этом, я не мог удержаться от смеха над самим собой». Если бы тогда я не присоединился к команде, то сейчас со спокойной мордой сидел бы в интернете, в прохладе от кондиционера в своем магазине и знать не знал, что тут люди умирают вот так запросто. Но сейчас было не до философских размышлений. Я уже набил полные рюкзаки и еще раз проверил их. Когда я закончил, был уже полдень. Толстяк хотел уходить немедленно, но ситуация с нашими ранеными была непростой. Паньзы уже не спал, но был совершенно дезориентирован, не понимая, что происходит и где он находится. Даже сам пить не мог. Мы подавали ему бутылку, следя, чтобы он сделал глоток. Молчун был в сознании, но очень слаб, даже встать не мог. Хотя синюшность кожи вокруг укуса уже уменьшилась. Другими словами, сейчас нам будет очень трудно далеко уйти, таща на себе двух пострадавших и рюкзаки, набитые едой и водой. Молчун указал на храм, возвышающийся возле лагеря, и слабо сказал, «Надо идти внутрь, главное — убраться подальше от воды». «Мы тоже подумали об этом. Руины вокруг лагеря были затоплены и, скорее всего, связаны с болотом. Неудивительно, что змеи выползали именно оттуда. В любом случае, других вариантов у нас нет. Сначала надо перетащить внутрь вещи. Стены храма были сильно повреждены, я понятия не имел, где находится вход». Но вскоре мы нашли провал, за которым виднелся коридор, довольно просторный. Снаружи было видно, что храм имеет два уровня. Нижний был сильно поврежден, а вот сверху все еще можно было рассмотреть интерьер. Стены из черного камня, невысокие потолки, много опор в виде тонких каменных столбов. Не знаю, как соединялись верхние и нижние уровни, но сейчас перекрытие между ними рухнуло и образовало подобие крутого склона. Забравшись наверх, мы попали в хорошо сохранившееся помещение. Отсюда можно было наблюдать за лагерем. Оставив там рюкзаки, мы вернулись в лагерь и перетащили в храм паньзы и молчуна. К этому времени последний даже ногами самостоятельно двигать мог. И все это время меня бесило солнце. Оно двигалось по небосклону слишком быстро, а я все еще не отошел от пережитого ночью ужаса. Каждый раз, глядя на небо, я видел, что наше светило скоро уйдет за горизонт, настанут сумерки. Весь день — не минуты отдыха, и сейчас, наблюдая, как быстро удлиняются тени деревьев, я чувствовал, как на меня давит предчувствие неотвратимой ночи. Это был даже не страх, а отчаяние. Внутренний голос спрашивал меня — После двух ужасных ночей в джунглях и лагере, смогу ли я выдержать третью? Часть третья, глава 25, третья ночь, глиптика. Мы перетащили из лагеря внутрь храма все, что смогли, заготовили на всякий случай несколько ведер грязи. Костер внутри зажигать я не решился, только собрал древесный уголь в кучу, откуда толстяк взял чуток для растопки походной печи, собираясь разогреть консервы. По моим расчетам, змеи появятся вместе с туманом. Сейчас еще только смеркалось, поэтому я со спокойным сердцем помогал готовить толстяку клейкий рис, а молчун отдыхал, наблюдая за нами и окрестностями. Но помощи от меня особой не требовалось. Толстяк все делал очень быстро. Открыл банку, поставил на печь, а я так и сидел, словно в оцепенении. В последнее время он меня сильно раздражает. Вот и сейчас заявил, что я веду себя как Линь Дау Юй, только и знаю, что думаю о чем-то весь день. В мире слишком много вещей, о которых можно думать, но, как бы ты хорошо или плохо не жил, все равно умрешь. В любом случае финал одинаковый, так нахрена размышлять, с какой силой тебе сперма в голову ударила? Мне сначала показалось, что толстяк сказал «Дзибань-гань» — чахнуть в оковах, но потом я понял, что ослышался, и он произнес «Джей-бадань» и не смог удержаться от горькой улыбки. Примечание переводчика. «Окова заморенный или идиот яйценосный» — оба выражения звучат довольно похоже. Причем «дзыбань-гань» имеет много значений. «Оковы», «путы», «ярмо» — брачные или дружеские «узы». Зато сленговое выражение «Джей Бадань» — весьма конкретное высказывание, значение которого не слишком прилично. Я снова задумался, но толстяк резко окликнул меня. «Нывняшка, ты лучше подумай, чем сейчас занят наш младший брат!» Вернувшись в реальный мир, я посмотрел наверх. Молчун стоял возле стены и чем-то старательно ее натирал. Удивленный, я крикнул ему «Что случилось?». Тот не обратил внимания на мой вопрос и продолжал свое дело, а может, просто не услышал. Мне стало интересно. С едой моей помощи не требовалось, я отложил нож и полез наверх. Отсюда мне стало видно, что молчун натирает стену древесным углем, словно раскрашивает что-то. Теперь он услышал мой вопрос и указал на камень. Я только что это заметил. Он измазал уже довольно большой кусок стены. Сдув излишки угля, я обнаружил, что вся стена покрыта глиптикой. На свету рисунок совсем не заметен, но если нанести краску, появляются тени, и тогда получается увидеть его, — сказал молчун, выбирая очередной кусок угля. Черная сажа, размазанная по камню, проявила рисунок, как химикат картинку на фотобумаге. Я рукой стряхнул угольную пыль. На камне были изображены змеи, большое количество змей. Под углем рисунок стал настолько объемным, что, казалось, нарисованные змеи движутся. Молчун продолжал замазывать стену, и постепенно перед моими глазами появлялась впечатляющая древняя резьба, которая, несмотря на время, хорошо сохранилась. Закончив, Молчун покачнулся, видимо, сильно устал. Я подставил ему плечо, и он, опершись на него, сказал «Здесь все о местных змеях». «О чем ты говоришь? Я еще не успел рассмотреть эти картины». «С первого взгляда сложно увидеть сюжет», — ответил он. «Надо рассматривать постепенно, чтобы понять». «Меня это очень заинтересовало, тем более мы пока не встречали ценных реликвий по дороге. А еще в нашей ситуации главная проблема — в отсутствии информации, поэтому я крутился рядом со стеной, пытаясь найти лучшее положение, чтобы четко рассмотреть резьбу». Но, как ни старался, не мог понять, что обозначают эти рисунки. Там было много чего изображено, что-то похожее на жертвоприношения или ритуалы, точнее сказать не могу. Припоминая историю, а частью просто угадывая, я рассмотрел несколько сюжетов, где древние люди поклоняются фазаньям шеям, бросая глиняные кувшины, такие же, что мы видели в городе дьявола, в отверстие квадратных башен этого храма. А там, в этих башнях, множество змей обвивает брошенные им кувшины. Это очень похоже на церемонию жертвоприношения, так как люди изображены преклоненными. Оказывается, здесь приносили жертвы змеям. Люди считали их богами? Хотя это неудивительно. поклонничества распространено во всем мире. Древние не знали о том, что змея убивает ядом. Глядя на небольшие ранки, от которых сразу наступает смерть, естественно, такое считали магией. В Китае многие малые народы поклоняются змеям. Интересно, фазаньи шеи любят яйца мерзких королей-трупоедов? Но ведь эти яйца должны быть ядовитыми. Интересно, чей яд более опасен, короля-трупоедов или фазаньей шеи? Молчун переступил в сторону, оказавшись перед изображением воинов, вооруженных копьями. Люди были одеты по-разному, некоторые убиты. Похоже, этот сюжет описывает войну. Ситуация на поле боя была нарисована очень понятно, и складывалась она явно не в пользу воинов Сиванму. Их было гораздо меньше, чем противников. Кроме того, со стороны Сиванму была лишь пехота, тогда как их противники имели кавалерию. Среди войска, противостоящего Сиванму, был выделен один человек, вероятно, царь или полководец, который управлял колесницей, запряженной восемью лошадьми. Самой Сиванму на рисунке не было. Изображение было не только хорошо сохранившимся, над ним явно работали лучшие мастера, отлично прорисованы все детали, можно разглядеть даже черты лиц. «Это война!» пробормотал молчун похоже кто то пытался захватить царство сиванму вероятно ее противником оказалось могущественное государство лоулань или северный хунну сказал я я не могу хорошо рассмотреть особенности одежды но оружие похоже на то что использовали в центральных равнинах значит это все же лоулань а в колеснице их ван Мне казалось, мои доводы вполне логичны, но Молчун даже не обратил на них внимания. Вместо этого он дотронулся до изображения Вана в колеснице и нахмурился. «Что случилось?» — спросил я. Указывая на предводителя врагов Сиванму, он ответил. «Я знаю этого человека». Примечание переводчика Линь Дау Юй Один из главных персонажей классического китайского романа XVIII века Цао Сюи Циня «Сон в красном тереме». Она изображается как хорошо образованная, умная, остроумная и красивая молодая женщина с физическими недостатками, иногда склонная к меланхолии. В современном китайском ее имя чаще используется не как сравнение, а в качестве образного выражения, обозначающего болезненного, слабого человека, склонного к меланхолии. Глиптика — виды техник резьбы по камню. Обычно выделяют два — камея, выступающий рисунок, и инталия, углубленный рисунок. Судя по тому, что Молчун смог рассмотреть резьбу, здесь речь идет об Инталии. Северный Хунну — часть империи Хунну, существовавшей на территории Монголии и Северного Китая в первом веке до нашей эры. На границе Старой и Новой эры империя Хунну распалась на Южную и Северную. Первые стали вассалами государств Центрального Китая, вторые им противостояли и частенько совершали набеги. Часть третья. Глава двадцать шестая. Третья ночь. Дежавю. Ого! Я на мгновение опешил, потом выпалил. Откуда ты его знаешь? Может, он твой второй дядя? Молчун не обратил внимания на сарказм, и после его пояснения я понял, что, как всегда, поторопился с выводами. «Эти восемь лошадей — это император Му из династии Джоу». «Ван Му — тот самый, о котором написана история о посещении небес Муваном. Я знал легенду об императоре Му, которая довольно известна». Правитель Джоу Ванму приказал запрячь колесницу в семью с самыми быстрыми в мире с кукунами, которых звали Чиджи, Даоли, Байи, Юйлунь, Шаньзи, Цюйхуан, Хуалю и Цюй Ху Люэр. Лю Его колесничими были Цзау фу и бояо Он отправился из Цзунчоу, пересек Джаншуй, затем Хэдзун, миновал горы Ян Юй. Тюнь-Юй и другие встретился с королевой запада сиванму пировал с ней и получил от нее дары другими словами он отправился ко дворцу сиванму в колеснице запряженной восемью семью лошадьми и получил от нее дар бессмертия и излечения но судя по глиптике не похоже что император му приехал с миром. Может быть, легенда ошибочна, и на самом деле, отправляясь в царство Сиванму, он собирался прийти туда с войной. Я продолжил рассматривать рисунки. Следующая картина дала мне новую информацию. Я видел сюжет, повествующий, как армия императора Му ворвалась во дворец». Там же были изображены женщины, поклоняющиеся змеям в башнях, и что-то выливающее туда. Затем фазанье шеи выползли из башен, кусая воинов императора Му. Увидев это, я сразу понял назначение квадратных каменных башен. Похоже, что император Му действительно напал на столицу царства Сиванму, но потерпел поражение из-за нападения ядовитых змей. Возможно, легенда в том виде, в котором дошла до нас, придумана самим императором с целью скрыть историю своего поражения в войне. Получается, что Сиванму использовала фазань Ешеи для защиты своего города — Неудивительно, что им поклонялись как богам. По такой же причине маньчжуры не убивают ворон. Рассматривая эти сюжеты, я обнаружил нечто новое. Кажется, эти квадратные каменные башни соединены подземными переходами, в которых под городом и обитали змеи. В мирное время их кормили головами людей, а при нападении использовали еще что-то, выманивающее змей наружу, навстречу к врагу. «Это хорошо продуманный способ защиты, ведь фазаньи шеи очень ядовиты и имеют быструю реакцию, уберечься от их укуса практически невозможно, их сложно остановить». Другими словами, люди здесь жили в городе, а змеи под землей. Но сейчас город опустел, и змеи выползли на поверхность, поскольку люди, кормившие их, давно мертвы. Царство Сиванму мне чем-то напомнило жителей Амазонки, которые использовали для защиты своих территорий пираний и даже приносили им жертвы. Только там убивали людей и животных целиком, а здесь в жертву приносили только головы. Окинув взглядом всю глиптику целиком, я понял, как существовал в древности этот город». Молчун к этому времени перешел туда, где тень скрывала центральную часть глиптики. Этот сюжет был особенно ярко выделен и изображал странную сцену. Огромная змея была окружена множеством фазаньих шей, сражавшихся друг с другом. Эта змея обвивалась вокруг огромного дерева, издалека казалась всего лишь узором на стволе. «А это вроде похоже на тех питонов, с которыми мы столкнулись», — сказал я. «Кажется, здесь обитали два вида змей, и они враждовали». Молчун провел пальцами по рисунку и ответил. «Нет, они испариваются». «Спаривание? Я какое-то время не знал, как принять эту информацию». «Ты хочешь сказать, что огромный питон...» и мелкое фазанье шея спариваются? Ну, Это же разные виды змей, не только внешне, но и по размеру. Как они могут спариваться? — Ты знаешь такую птицу лаубао внезапно спросил Молчун. — Старая дрофа? Я задумался о том, что ход мысли у него какой-то странный. Старая дрофа управляет борделем. — Ага, — хихикнул Молчун. — Но это образное выражение. На самом деле дрофа — это птица. В старину думали, что дрофы — только самки. Самцов этого вида не существует. Чтобы размножаться, эти птицы спариваются с другими видами, поэтому так называли и женщин-проституток, которые спят со всеми подряд. Но древние ошибались насчет дров. Самцы у них есть, но они сильно отличаются видом и размерами. Самки в несколько раз меньше, оперение другой формы и окраски, поэтому их считали разными видами. Теперь я понял, что означает этот рисунок. И ты думаешь, что питоны и фазаньи шеи это один вид змей, самцы и самки которых сильно отличаются. Тогда кто из них самец, а кто самка? Если учесть, что реверсивный половой диморфизм встречается чаще, самцы должны быть меньше, но, возможно, и наоборот. Он осторожно водил пальцами по поверхности камня, словно ощупывая гигантского чешуйчатого питона, узором охватывающего столь же большое дерево. Странно. Что странного?» Я подошел поближе, но ничего особенного не увидел. Не отрывая взгляда от глиптики, он нахмурился, отступил на несколько шагов, чтобы взять еще угля, затем закрасил области выше и ниже этого сюжета. Теперь центральная часть глиптики стала единым целым. Увидев полную картину, я открыл рот от удивления». До этого я видел лишь дерево, вокруг которого обвивалась гигантская змея с объемной чешуей. Но теперь, отступив на пару шагов, я заметил, что это вовсе не дерево, а более крупная змея, свернувшаяся в кольцо. Она была просто огромной, потому раньше и не удавалось ее увидеть. Размеры этих двух змей отличались так же, как скалка и палочки для еды на фазанье шеи, на фоне двух гигантов, вообще казались зубочистками. «Это... что это? Дракон?» «Если вспомнить питонов, то первая змея с объемной чешуей просто огромна, но вторая еще больше, в реальности ее толщина, наверное, столь велика, что внутри целый дзефан поместится. Можно ли это вообще считать змеей?» Молчун растерянно рассматривал глиптику, не говоря ни слова и все так же водя по ней пальцами. Через некоторое время он произнес. «Смотри, эти маленькие змеи не обвиваются вокруг большого питона, они просто в кучу сбиваются, словно не дают ему соскользнуть, а вот две огромных змеи именно спариваются». Я завороженно смотрел, как он водит пальцами по спиралям маленьких змей. Действительно, мелкие твари переплетались друг с другом, но не с большой змеей, а вот два гигантских присмыкающихся обвивали друг друга. Какое-то время я слова не мог вымолвить от удивления, и вдруг вспомнил кое-что. — Боги всемогущие! Толстяк был прав! Примечание переводчика Гора Ян-Юй, живая вода. Гора, где, согласно традиционной мифологии, располагается один из девяти священных источников Китая. Там обитают бог реки Хуанхэ и другие речные боги. Однако определить реальное географическое положение этой горы сложно. Известно, что эта вершина находится где-то в провинции Шэньси. Согласно мифологической традиции, великий Юй принес здесь себя в жертву, чтобы остановить потоп. По этой причине маньчжуры не убивают ворон. Согласно легенде, проигрывая битву, один из маньчжурских царей Нурхачи со своими воинами оказался в окружении противника. Царь заставил своих воинов лечь на землю и прикинуться мертвыми. В этот момент прилетела стая ворон и уселась на притворяющихся, словно они на самом деле были мертвы. Увидев эту картину, враг поверил в их смерть и покинул поле боя, а отряд, сопровождавший царя, был спасен. С тех пор, совершая жертвоприношения, маньжуры никогда не забывали о доброте ворон. Они всегда кормили ворон мясом и рисом, оставляли для них свежую воду. А если кто-то смел навредить священной птице, то становился изгоем. Мне это напомнило жителей Амазонки, которые использовали для защиты своих территорий пираний и даже приносили им жертвы. Тут усе ошибаются. Существует миф, что жители Амазонки, собираясь пересекать реку, приносят в жертву пираньям корову. Но это только миф. Опасность пираний сильно преувеличена. Сожрать такое животное или человека — эта рыба не в состоянии. Даже больше. Сами пираньи весьма трусливы и собираются в стаи не для нападения, а для защиты. Реверсивный половой диморфизм. Разница в размерах разнополых животных, когда самки больше самцов. В отличие от нее, прямой половой диморфизм предполагает выделение самца внешне, яркая окраска, агрессивные формы и размерами.